Глава двадцать шестая Ел Данияр с немалой опаской. И отнюдь не потому, что действительно опасался яда. Для ядов имелись анализаторы. Но вот собственный желудок предупреждающе сжимался, намекая, что не всякая еда полезна для здоровья. Да и пахла она. Корозу Данияр любил. высушенный, выжаренный, смолотый и сваренный по старому рецепту, который дворцовая кухня хранила с немалым рвением. Но вот чтобы просто жареный и не тёмные пузырчатые плоды, в которых скрывалось плотное зерно, а стебли специфично. Осторожно заметила Эра, подбирая тонкую нить, за которой потянулась другая. А желудок Дания разжался, до того всё это походило на чьи-то волосы. Волосы пахли карозой, и это делало их ещё менее аппетитными. Кроме волос стояли низкие горшочки с тушёными кореньями, какая-то местная рыба, обладавшая маслянистым вкусом и рисковатым запахом, который и приправы не заглушали. А может, это просто сам Данияр стал чересчур уж чувствителен? А думаю, если попросить, найдётся что-то менее экзотичное. Нека сказала это мягко, успокаивая. не стоит. Всё-таки он мужчина, а мужчины не к лицу быть уж лишне капризным. И Данияр, отправив в рот кусок рыбы, зажмурился. В остальном вечер был неплох. Море переливалось огнями, синие и зелёные, жёлтые и алые. Они поднимались со дна, чтобы расพลстись по поверхности, смешаться друг с другом. И казалось, сама вода горит холодным огнём. Это водоросли. За стол, не спрашивая разрешения, присела девушка, в стандартной форме, молодая и весьма симпатичная. Пожалуй, в достаточной мере симпатичная, чтобы обратить на неё высочайшее внимание. Вот только желудок вновь заурчал, напоминая, чем чревато это самое внимание к посторонним девицам. Икриль. Здешняя экосистема создана десятилетия тому. Но до сих пор стабильна. Она обладает большим запасом прочности во многом из-за поливидного состава. Хотя сейчас многие полагают, что цепочки можно и сократить. А вы кто? поинтересовалась Эра, покачивая тонкой двузубой вилкой. И вид у неё был такой, что девица устала жаль. Младший менеджер. А пока специалист по связям временный. Алина. Девушка печально улыбнулась. У нас здесь редко случаются гости. И тут сразу два корабля за неделю. Два? Она кивнула. Говорят с точкой входа не ладно, пошло искажение. Отец уверен, что если естественное, то будут ещё случаи. Он у меня навигатор из бывших. Уверяет, что скорее всего дело в циклической нестабильности. А значит, точку закроют на пару месяцев. Или лет. Да не яркий внул, хотя мало что понял. Отец занимается грузоперевозками. Алина, не доставшись приглашения, опустилась на пол и скрестила ноги. Правда, оказалась она между Эрой и Некко, которая разглядывала соседку с некоторой неприязнью. Впрочем, догадаться о ней мог лишь человек, хорошо знавший Некко. От Атареи до Новой Семь и назад один маршрут. Годами один маршрут, и не только он. Она легонько вздохнула, а огоньки поднялись над водой, закружили, словно сплетаясь друг с другом. Красиво, сказал Данияр в поддержании беседы. А заодно, чтобы не пробовать очередное местное лакомство, похожившее на куски глины в красном соусе. Что? А, да, наверное. Я привыкла Я знаю, что тёплое течение поднимает криль к поверхности. Это белые и зелёные креветки. Самки флуоресцируют, привлекая самцов. Течение смешивает стаи, чтобы увеличить генетическое разнообразие в итоге. К рассвету они выбросят икру, и другое течение подхватит её, утащив ко дну. Там открыты тёплые источники, и температура воды такова, что икра вызреет. А вот красная это хрыны. Рыбы вкусные. Вы ведь пробовали? Данияр поспешно кивнул. Не понимаю, почему не наладить промышленный отлов. Популяция вполне устойчива. А отец говорит, что вкус у них весьма специфический, непривычный для многих. Но даже если и так, можно ведь экзотику экспортировать. Я как-то пробовала аьорских песчаных червей. Ещё так гадость. Наверное, стоило обидеться, потому как песчаные черви при правильной их готовке гадостью не были, напротив, мягкие, сочные, с хрустящей остротой чешуёй и сладким мясом, они нравились всем или почти всем. Белые это мурены. В отличие от хрынов, они хищники, но поднимаются редко, не любят поверхность. Вам повезло, сейчас у них брачный сезон. Сияющие ленты сплетались друг с другом. Мурены помогают контролировать популяцию хрынов. Если их становится слишком много, они начинают объедать корозу, а хрыны сдерживают рост криля. Без них становится слишком много креветок и водорослей, начинается эвтрофикация. Алина вздохнула. Это основная цепочка, но её поддерживают две сотни малых, и человеческое участие не требуется. Моя задача наблюдать, делать ручные замеры воды, проверять работу малых станций. И так всю жизнь. Уезжайте. Отец предлагал, мама против. Маме кажется, что здесь хорошо. Спокойно и ничего не случится. Вот её правда: хорошо и спокойно и ничего не случится. Иногда кажется, что если вдруг остальное созвездие исчезнет, мы не сразу заметим. А если и заметим, у нас есть всё, чтобы жить. Она положила руки на колени и уставилась на море. Не знаю почему. Раньше за мной не водилось такого, чтобы приставать к незнакомым людям. Но вы вы так не похожи на всех, кого я знаю. Светлые глаза подозрительно заблестели. А Даниер понял, что если девица заплачет, он сдастся и сделает. Правда, он сам не знал, что именно сделает. Ну наверняка какую-нибудь глупость. А последняя глупость едва не стоила жизни. Я иногда думаю, что было бы, если б я родилась в другом мире, мечтательно произнесла Алина. В таком, как ваш, да ничего особенного, Эра позволила Вилке упасть, чтобы поймать её у самой земли. Продали бы в гарем продали? Светлые бровки сошлись над переносицей. А в лучшем случае? В лучшем? Кажется, подобный подход в голове Алины не укладывался. А если бы повезло родиться красивой, с некрасивыми сложнее. Их берут в жёны те, кто на нормальный выкуп собрать не может, а значит, смотрят на здоровье, чтобы жена могла и дом вести, и верблюдов смотреть, и работать. Хотя это позор, если женщина работает. Во взгляде Алины читалось недоумение. Всё равно, часто бывает так, что первую жену берут именно для работы. И тогда уже заставляют на износ, что говорится. А потом, как выйдет под накопить денег, дом отстроить и вообще, покупают вторую и третью, которые уже для удовольствия. Родик приоткрылся, и Данияр поспешил уверить: Мы боремся с пагубной этой практикой, но, к сожалению, нелегко идти против вековых устоев». Ротик закрылся. Алина шмыгнула носом и сказала с мрачной решимостью. «Я всё равно отсюда уеду». «Куда?» Эра легла на живот, хотя на местных досках, и сидеть-то жестковато было. Пусть пол и прикрыли толстым синтетическим ковром. Но, во-первых, не таким уж толстым. а во-вторых, слишком уж синтетическим. Сквозь один пластик ощущался другой, и Данияр подумал, что не стал ли он чересчур изнежен. Помнится, отец любил ночевать в пустыне и спал, раскинув поверх песков, а дно лишь покрывало верблюжьей шерсти. И дед. А прадеду вовсе пришлось больше года в пещерах провести. — Не знаю пока. — Алина чихнула. Будьте здоровы, вежливо сказала Некка и покачала головой. Уехать легко, вернуться сложнее. Было бы куда возвращаться? отмахнулась Алина. Тоска здесь смертная. За всю мою жизнь вы первое происшествие, точнее второе. Но точку закроют, и снова станет тишь благодать до да короза. Всюду короза. Ненавижу корозу. А я пески, неожиданно призналась Эра. У меня от них кожа чешется от одного вида. Но прежде чем куда-то ехать, надо понять, куда и зачем, иначе всякое случится может. Алина не поверила. Ничего не сказала, но не поверила. А Даниер понял, она и вправду уедет, если не на этом корабле, то на любом другом. Дождётся случая и сбежит. оставив позади и дом, и родителей, и тихий этот мир, прелесть которого именно в постоянстве. Только ему ли не знать, какую тоску нагнетает постоянство. Ей хочется движения, завоеваний и побед. Вот только она, домашняя милая девочка, не знавшая бед, думает, будто мир добер, а люди в нём открыты, что точно так же, как здесь, дома, они всегда поддержат, помогут. Он покачал головой и неожиданно предложил: "Если хотите, я куплю вам билет". Я? Алина густо покраснела. "У меня есть деньги. Пригодятся". Эра сказала это мрачно, а уж взгляд, которым она одарила Данияра, его вовсе заставил поёжиться. Но ведь он не собирается изменять своему гарему. Он просто хочет помочь. Всё равно ведь уедет. И хорошо, если просто купит билет до ближайшего мерка, чтобы от него перебраться на следующий и дальше посетить Струн. Но ведь станет совязаться с каким-нибудь отребьем, вроде тех, что попытались развернуться на родном Ах-Айюре. А пару лет тому я казнил дюжину человек. Сказал Данияр, вытягиваясь на досках, желудок молчал, а по телу расползлась приятная истома. по-настоящему казнил, никакой постановки. И туристов не допустили, хотя были желающие. Одно дело спектакль, а этим ублюдкам я велел отрубить руки и ноги и бросить на съедение пустынным червям. Алина икнула, и глаза её стали просто такие огромные. Нам потом ещё ноту протеста прислали, мечтательно произнесла Некка. Упрекнули в излишней жестокости. А. Созвездие позволяет мирам сохранять собственную законодательную базу в отношении граждан данных миров. Заха раскрестила ноги. Поэтому на Кишаме есть рабство, а на Брухе женщина не имеет права владеть имуществом, сама им являясь. На Ихмаре любой коснувшийся одежд жреца имеет выбор самому стать жрецом или же лишиться руки. На Юрхе под страхом смерти запрещено выходить из дома в седьмой день после захода солнца. Законов много, разных. Но за что? Они покупали женщин, выкупали. Уточнил Данияр. У нас нет рабства, но мужчина платит семье жены выкуп, и чем красивее женщина, тем больше выкуп. Этим ублюдки и воспользовались. Они покупали жон, а после эти жоны исчезали. Куда? Следствие заняло около 3 лет. Но есть миры, куда приезжают мужчины, чтобы Захара нарисовала в воздухе замысловатая фигуру, а воплотить свои фантазии. Разные фантазии, далеко не безобидные. Их изменили, добавила Эра. модифицировали согласно желаниям клиентов. Но по законам того мира мужчина мог делать со своей женой всё, что ему вздумается. Они сдавали их в аренду. Наш брак признаётся созвездием, как и тот Даниер сел. К сожалению, казнить удалось не всех. Зачем вы мне это рассказываете? Алина сидела, зажав рот руками. Я Ты просто дурочка, Эра произнесла это ласково. А наивные дурочки довольно ценный ресурс. И все отда руки внули, соглашаясь, что так оно и есть. Я не дура. Сять. Когда неко говорила так, её слушались не только наложницы, но и охрана. И признаться, у самого Дани Яра возникало желание немедля исполнить приказ. Мысль об отъезде появилась не так давно, верно? Ты познакомилась в сети с кем-то, с парнем или девчонкой, не знаю, и начали говорить о жизни. Твоя тебе показалась обычной. Алина опять чихнула и прикрыла рот рукой. Извините, наверное, продуло вчера. А он или она рассказывали о вещах удивительных. То есть тебе они казались удивительными. Так? Алина кивнула. И потихоньку появилось ощущение, что ты здесь задыхаешься. Где тебя ждут? Мы ещё не договорились. И не договаривайся. Не будь дурой. Захарова умела двигаться мягко, текуче. Хочешь уехать это нормально. Ненормально сбегать тайком от родителей. Я бы написала им. Многие так думали. Эрат вернулась к морю, которое теперь горело всеми оттенками алова. И казалось, что сама вода пылает, что пожар распространяется по воде, что ещё немного, и он, поднявшись по гладким столпам опор, перебросится и на платформу. И тогда не устоит защитный купол. Я многие. Многие так думали. Воспользуйся предложением. Хочешь посмотреть мир? Пожалуйста. Круиз неплохая возможность посмотреть, подумать и решить. Это это дорого. Ай, глупости. Эра встала. Она ступала по ковру осторожно, крадучись. И, оказавшись на краю платформы, вытянула руки, пытаясь коснуться пламени. Ты нам ещё дёшево обойдёшься. Эра. Да, мой повелитель, пропела она ласково, и Даниер вздохнул. совсем страх потеряли а может и вправду жениться распустить гарем кого-то домой с подарками отправить кого-то подарить знаком высочайшего расположения но главное с одной женщиной управиться всяко легче нам понравился этот мир даниер заставил себя сесть и выпрямиться плечи развернуть пусть и нить позвоночника натянулась Что-то там захрустело при подозрительнейшим образом, напоминая, что весьма давно Данияр не призывал к себе массажиста. Да и разминкой пренепрягал, как и вовсе физическими упражнениями. Желудок встрепенулся, подкинул в горло ком недопереваренной пищи. И захотелось лечь, свернуться калачиком. Но диктатор он или нет, потрясатель вселенной, звёздный странник, и что там ещё в списке титулования, Главное, что человек немыслимых этих достоинств, не имеет права проявлять обыкновенные человеческие слабости. Нам нравится его красота. И говорит, следует так, будто выступает он не перед растерянной девчонкой, но перед советом, волю которого предстоит переломить. И его спокойствие. И мы не хотели бы отплатить злом за добро. Но Данияр оборвал возражение взмахом руки. В моём мире женщины не говорят, когда говорит мужчина, произнёс он, возможно, чуть резко, но подействовало. Алина замолчала, а в глазах её заблестели слёзы. Если расплачется, Данияр будет чувствовать себя виноватым. И не отказываются от подарков, ибо это оскорбляет мужскую гордость. Он поднялся. из благодарностью опёрся на руку Нека, а та слегка склонила голову, показывая, что поняла. У меня достаточно денег, чтобы купить и лайнер. Дания разделал шаг к краю, и призрачное пламя задрожало, готовое отступить. Но в следующее мгновение алые облака вспыхнули ярче, а внутри их появились разноцветные искры. И этот мир тоже вряд ли. Едва слышно проворчала Алина, вытирая нос, как ей казалось незаметно. Корпорация не продаёт доходные земли. Может и так. Сейчас Данияру не хотелось думать о деньгах и доходах, акциях, в том числе и от той самой корпорации, которые принадлежали и плантации Карозы, о заговорах, о мирах, о проблемах, ни о чём. Ему хотелось просто стоять и смотреть, как мир рисует узоры живым золотом на живом же пурпуре. А рядом тихое, надёжное стояла женщина. "Станешь моей женой?" тихо спросил Данияр. Она улыбнулась уголками губ снисходительно так, как улыбаются дети. "А он не ребёнок. Серьёзно, законный брак". И совет согласиться. Куда им деваться-то? Думаешь, не знаю, что они к тебе бегают. Одни, другие будут недовольны. Нека возразила мягко. Пускай, всегда найдётся кто-то недовольный. А что будет с остальными? Эра хочет уйти? Пускай. Я найду, что сказать её отцу. Только пусть проверят, куда она там идёт. Всё-таки не хотелось бы повторять кадень. Тем более казнить удалось не всех. Брат правду уверял, что и остальных достали, но девушка это не утешила. Неко склонила голову. Значит, проверят. И хорошо. Ему бы не хотелось, чтобы с серой произошло несчастье. Когда мы вернёмся, ты родишь мне ребёнка. А вот эта улыбка сделала её ещё более красивой, чем когда бы то ни было или двух, трёх. Если захочешь. Она тихо рассмеялась. Это местная еда на тебя так действует? Нет. Просто, наверное, понял, каким глупым я был. Неко покачала головой. Родишь, и тогда я объявлю тебя старшей для начала, а потом и единственной. Устал я от всего этого. Море горело, Неко молчала.